Святой олов и Тролль. Святой Олаф – самый любимый святой норвежцев. А собор в Троенхейме – самый красивый в Норвегии. Особенно красив у собора шпиль. И рассказывает по этот шпиль такую легенду. Замыслил Святой олов построить самый высокий храм во славу Господа. Воздвиг он стены. И тут понял, что не под силу ему, да и никому другому увенчать их шпилем. Больно уж то шпиль огромен. Далеко было горе святого, и сказал он в сердцах, «Если б нашелся такой человек, что увенчает этот собор шпилем, я б ему и солнце с неба достал!» Прослышал про эти слова один тролль, что жил в горах неподалеку от трон кейма Пришел он к святому и говорит, «Обещал ты отдать солнце тому, кто достроит тебе собор! Вот я и явился! Готовь свою плату! Пока я буду работать, окликать меня по имени!» «Ну да все равно ты его не знаешь, так что нечего мне того бояться!» Сказал и принялся за работу. Пожалел тут Святой о своих словах про солнце. «Да только чем уж тут теперь поможешь?» Одна оставалась у него надежда. Вдруг удастся узнать имя тролля. Лишился святой сна и покоя. Днем и ночью бродит по окрестностям Тронкейма и бормочет себе под нос разные имена. Как-то возвращался он из лады Хаммера в Тронкейм. Влады Хаммера, святого задержали разные дела, и случилось так, что обратно идти пришлось ему уже в темноте. Дорога шла по горам, и полность застала олова на скале, что называется Хеллинга, ведьма. И слышит святой, будто доносится откуда-то из-под земли детский плач. Остановился и прислушался. И точно, плачет где-то ребенок, а мать его утешает. «Не плать, детка!» «Вот придет Твистер, принесет тебе небесное золото, что днем в небе!» «Твистер!» — повторил про себя святой, чтобы лучше запомнить диковинное имя. И пошел поскорей в Тронхейм. Пришел он в город и видит, тролль как раз кончает работу, крепит последний золотой шар на верхушке флюгера. «Что-то ты, Твистер, перекосил флюгер на запад!» — окликнул тролля святой. Услышал тролль свое имя, сорвался со шпиля вниз, да и разбился насмерть.